хвастать было нечем, а вот есть хотелось, о чем свидетельствовало легкое урчание в животе. Я торопливо загрузилась в свою Ауди и вскоре уже подъезжала к капризу. И еще только выходя из машины, заметила сестрицу. Она сидела за столиком у окна. Преодолевая расстояние от парковки до входа в кафе, я с удовлетворением отметила. Все проходившие мимо мужчины на сестрице взгляд задерживали. Надо сказать, в тот день выглядела она весьма эффектно. Я даже заподозрила, что тип, с которым встречалась Агатка, не так уж ей безразличен. Но тут же подумала, что, скорее всего, это мои фантазии. Сестра не из тех, кто ищет новые отношения, не покончил со старыми. А покончить с Берсеньевым у нее пока получалось плохо. Увидев меня, Агатка махнула рукой, а я, на ходу снимая пальто, направилась к столику, еще раз отметив, как хороша сестрица. Строгий черный костюм и алая губная помада в сочетании с модной стрижкой придавали ей такой шик, что просто дух захватывало. «Ты создаешь пробки на улице», — повесив пальто, настоявшую рядом вешалку, и садясь напротив сестры, сказала я. «Припарковалась по-хамски?» «Не угадала. Мужики млеют от твоей красы. Только замуж никто не зовет. Нет бы маму порадовать. Я тебе треску заказала, нормально?» Сойдет. С кем встречалась?» Агатка махнула рукой, давая понять, что время на это тратить не стоит, и тут же задала свой вопрос. «Как прошло утро?» «Без великих открытий. Жаль, Нобелевская премия нам бы не помешала. Мне бы и просто премия в радость. Ты же не хочешь разорить сестру?» «Хочу, но не имею возможности». Нам принесли рыбу, мы приступили к трапезе, продолжая разговаривать вопреки завету мамы, что еда и болтовня несовместимы. И, наверное, именно по этой причине получали особое удовольствие и от того, и от другого. Встретилась с друзьями, приятелями Турова, которые упоминаются в бумагах Елисея. Все в один голос твердят, убить он не мог. На то и друзья. Пожала Агатка плечами. Вроде бы он в Софью не особо был влюблен, продолжила я. А вот она души в нем не чаяла. Даже знакомство с ним ее инициатива. Чему удивляться? Мужиков на планете меньше, чем баб. Слышала о такой пакости природы? Хм, края муха. Тут вот еще что. Трое умников решили заняться бизнесом. Была у них идея. Но не было денег. Зато они нашлись у Турова. Он вложился, и теперь 60% фирмы у него. И этим, конечно, компаньону недовольны. Потому что кто-то что-то купить у них собирается за приличные деньги. «Ты бы завязала гадать на кофейной гуще?» а узнала конкретнее. Если конкретно, то есть компьютерный клуб и показания сотрудника этого самого клуба, что компаньоны Натурова зубы точат, причем один из них влюблен в Софью. Фотки кто-то из них мог выложить в интернет, спровоцировав скандал. «И мог убить девицу?» — подхватила Агатка. «Чтоб счастлива дружка избавиться. Бабло, что они там пилят, того стоило». Но ты сама всегда говоришь, убить могут и за меньшее. Однако есть еще версия. Софья сбежала. От кого? Не от кого, а по какой причине. Где у нас Туров? Правильно, в тюрьме. Неприятности ему обеспечены, даже если тело не найдут. А серчала деваха до такой степени, потому что он не порадовался известию о ее беременности. Типа того. Вторая версия мне нравится больше. Надеюсь, у тебя есть догадки, где девчонку искать. Есть идея. Пригласим экстрасенсов. Они ткнут пальцем в карту, и мы узнаем. За такие идеи премию ты будешь ждать долго. Да, а мне нравится. Сегодня со следаком говорила, который расследует убийство Елисея. В тот вечер Елисей встречался со Смолиным-младшим, то есть с единокровным братом Софьи. Я так и замерла с приоткрытым ртом, не донеся треску до места назначения. Должно быть, выглядело при этом забавно, потому что агатка весело фыркнула. «По-твоему, это что-то значит?» спросила я, откладывая вилку в сторону. К тому моменту у меня имелись две версии, и обе я только что изложила. Сама тяготела ко второй, куда менее кровожадной. И тут вдруг выстроенная мною картина мира летит к чертям собачьим. Сестрица пожала плечами. «Может, значит, а может, нет». Елисей со Смолиным-младшим большие приятели. Даже ухаживали за сестрами-близняшками и, и думали породниться. А как же сексуальное предпочтение Елисея? Сестры были из очень состоятельной семьи. Предпочтения предпочтениями, а карьеру делать надо. Но до родителей дошли слухи о шалостях Нилова. И ему дали отворот-поворот. Смолин женился на одной из сестер, Однако брак продлился недолго. С Елисеем они продолжали видеться не то чтобы часто, но приятельские отношения поддерживали. Смолин узнал, что Елисей представляет интересы предполагаемого убийцы его сестры. Вот решил поговорить. Надеялся, адвокат сможет убедить Турова рассказать, где тот спрятал тело. «Девушку надо похоронить, и все такое». Очень за отца переживает. «Странно, что Елисей взялся за это дело». учитывая их дружбу со Смолиным. Ну, во-первых, все-таки не дружбу, а приятельские отношения. Во-вторых, адвокаты и народ непритязательный. Это я знаю. Не смей хамить сестре, слушай дальше. Агатка отодвинула в сторону тарелку, промокнула губы салфеткой и, подперев щеку рукой, принялась катать по столу вилку. У сестрицы уй москверных привычек, но никому и в голову не придет делать ей замечания. А вот меня учат жизни все, кому не лень. На лицо двойные стандарты. Смолин позвонил, они встретились в ресторане торгового центра. Елисей заверил, что считает Турова невиновным. Намекнул, что Софья могла сама сбежать. Смолина это не удивило. О сестре он мнения невысокого. Они простились. Смолин пошел домой пешком, решив прогуляться. А Нила спустился на парковку, где вскоре и был убит. «Надо бы встретиться с этим Смолиным», — вздохнула я, думая о том, как несправедлива судьба. «Поставь Нила в машину там, где есть камеры видеонаблюдения, и я была бы избавлена от головной боли. Все-таки странное место грабители выбрали для нападения», — подумала я вслух. Агатка вновь пожала плечами. «Дядя с толстым бумажником по темным улицам не ходят. «Где этого Смолина искать-то?» — проворчала я. А Агатка ответила. Чего его искать? Он директор телекомпании. Двигай на работу. Назовись родительской фамилией, и тебя допустят к телу. Такие, как Смолин, власть уважает. Какие такие? — съязвила я. Вот и узнай. Широко улыбнулась сестрица, которая язвительности тоже не занимать. А к писателю я могу заявиться? Все-таки он гуру отечественной литературы и все такое читала в интернете. Живет затворником. Явное преувеличение. Живет он с третьей женой, охотно принимает приглашение на все тусовки. А вот книжек у него давно не выходило. И откуда ты все знаешь? Вновь не удержалась я. Отгадай, и за обед заплачу я. Ты за него и так заплатишь. Твоя сестра на мели, так что чао, дорогая. Агадка засмеялась и попросила официанта принести нам кофе. Не спеши, сказала мне великодушно. Попьем, не торопясь, кофейку и поговорим о чем-нибудь приятном. Вот тут-то и выяснилось, что с приятным в нашей жизни что-то не так. То есть наблюдается острый дефицит, потому что темы не находились. Агатка пробовала заговорить о примере в областном театре, но мне она нафиг была не нужна. Я подумала и сказала, что Берсенев куда-то подевался. Вряд ли это приятная тема для Агатки, хотя как посмотреть? появится. Отмахнулась она и сердито нахмурилась. «Побегу к Смолину», — сказала я и спешно ретировалась. Выйдя на улицу, я еще раз взглянула в окно, за которым сидела сестрица. Взгляд ее был устремлен вдаль, поверх моей головы. Она и сейчас казалась мне очень красивой и вместе с тем одинокой, отделенной от всего мира окном, как рамой. «Я тебя люблю», — сказала я вслух, чем вела в смущение проходившего мимо молодого человека. Офис телеканала, которым руководил Смолин-младший, находился неподалеку. Прикинув и так, и эдак, я решила дойти до него пешком. По крайней мере, не надо будет голову ломать, где машину поставить. С парковкой там полный швах. Бодро перескакивая через лужи, я преодолела переулок и вскоре уже подходила к проходной. На входе сидел охранник и читал, припрятав книжку на коленях. Должно быть, думал, что из-за стола ее не увидят. Когда-то я тоже так думала, пока учитель географии ее не отобрал. Вернул только после уроков, и я часа три изнывала от нетерпения, потому что произошло это безобразие в самый неподходящий момент. Вот-вот должна открыться страшная тайна, о чем я мечтала 300 страниц. Дядька вскинул голову и, не меняя позы, спросил, кому я. Вспомнив, что у меня здесь полно друзей, я назвала одну из фамилий. Дядька кивнул, попросил паспорт и аккуратно переписал мои данные в журнал. Я, кстати, когда-то тоже работала на телевидении, хотя и на другом канале. Давненько это было. Самое время произнести что-нибудь малоутешительное об быстротечности жизни. Паспорт мне вернули, я прошла через турникет и направилась по коридору, поглядывая на двери с табличками. Если память мне не изменяет, кабинет директора где-то в конце коридора. Тут одна из дверей распахнулась. Я увидела Надьку Сафронову, давнюю приятельницу. «Фенька?» — удивилась она. «Ты как здесь? А чего не позвонила?» «Мне ваш Смолин нужен», — ответила я. Сестрица работой загрузила. «У Смолина сейчас Эдгарыч, наш финансовый. Это надолго. Пойдем в буфет. Времени вагон». И мы пошли в буфет. Кофе явно был лишним, но я усердно его пила, дабы компанию не портить, в трепетной надежде, что Сафронова поведает что-то исключительно интересное, а главное — полезное в моем расследовании. «Ты вроде похудела?» — спросила Надька. Я и раньше толстой не была, оттого пропустила мимо ушей замечания, которые иные могли счесть за комплимент. «Расскажи мне про Смолина», — предложила я. «А чего о нем рассказывать?» — удивилась подружка. «Мужик как мужик». «Да? Себе подобными случайно не интересуется?» «Да ты что!» — ахнула Надька. «Он два года назад с женой развелся, прикинь? А мы все гадаем. Надька всегда так. Стоит ей тему подкинуть, и словесный поток уже не остановишь». Финька, а ты меня не вкручиваешь?» — вдруг нахмурилась она. Смолин ни одной юбки не пропускает. Неужто маскируется? У него в друзьях был тип, который не маскировался. Оттого и спрашиваю. Давай отвлечемся от его постельных предпочтений и поговорим о том, какой он человек, к примеру. Нормальный. Я бы даже сказала, хороший. Бабник жуть, и баб своих всегда пристроит. Но я бы на это возражать не стала. Тебе тоже подкатывал? «Не». В чинах мы небольших, нас не замечают. Да мне и так хорошо, если честно. Работа не беля зарплата зарплатка дохленькая, зато папа не бедный. Еще бы замуж выйти, и буду в полном ажуре. То есть, руководитель он толковый. Ну, если б не родитель его, так высоко вряд ли бы поднялся. На его место желающих пруд пруди, но наш губернатор к его популе на чай ездит. Президент в прошлом году к нам наведался и тоже к папе заглянул. Короче, сидит крепко, и все, кто хочет здесь работать, с этим считаются. Смолин-старший программу ведет. Разговоры запросто. Видела? Нет. И не надо. Учит нас, как обустроить Россию. Чужие лавры покоя не дают. Рейтинг дохлый, но никто об этом даже не заикается. А в остальном дела идут неплохо. Команда слаженная. Все работает как часы, и если и есть трудности, то мы их преодолеваем, в будущее смотрим, с оптимизмом. Сейчас Смолин с начальницей финансового отдела замутил. Все гадают, а крутит она его, или он из силков выскользнет. На корпоративе под Новый год их уборщица засекла. До этого кадровичка с ним крутила, мужа бросить собиралась. Но не дура ли, если будет у меня когда-нибудь муж, я его беречь стану. Но как-то все дохло. «Фенька, а у тебя?» «То же самое. Может, сваху какую найти?» «Давай. Если что, адресок скинь». Я попробовала вернуться к разговору о Смолине, но проблемы личной жизни интересовали Надьку куда больше. На счастье, через прозрачный пластик, отделявший кафе от коридора, подружка увидела тучного дядю неопределенного возраста и заявила. «Эдгароч к себе потопал». Я торопливо поднялась, решив, что, если Смолин освободился от посетителя, надо этим срочно воспользоваться. Оставила на блюдце купюру, чтобы Надьку не обременять, и припустилась по коридору. Сафронова решила еще кофе выпить. Приемная была просторной, но выглядела довольно скромно. За столом сидела дама в очках и печатала на компьютере с фантастической быстротой. — Вы к Ольву Геннадичу? — спросила она без улыбки, но вполне доброжелательно. — Да. Моя фамилия Завьялова. Завьялова Ефимия Константиновна. Адвокат. — Вы дочка Константина Викторовича? — уточнила тетка и улыбнулась краешком губ. — Зная наших. Агадка права. Принадлежность к известной фамилии легко открывает все двери. Секретарь направилась в кабинет начальника, а я, поглядывая на нее, принялась гадать, почему Смолин не взял на ее место длинноногую девицу старшего школьного возраста. Тетка незаменимая? Просто поленился? Или была еще какая-то причина? «Прошу вас», — сказала секретарь, пошире распахивая дверь. Кабинет Смолина чуть больше приемный, богатством не потрясал, а вот вкус у хозяина точно был. Или у того, кто помогал ему здесь обустроиться. Ничего лишнего, и все на своих местах. Смолин сидел за столом, формой, напоминающим запятую. При виде меня поднялся и даже пошел навстречу. «Ефимия Константиновна?» «Рад знакомству». «Смолин Лев Геннадьевич». Широким жестом он указал на два кресла возле окна. Дождался, когда сяду я, и сел сам. «Татьяна Ивановна сейчас чай принесет». «Иль вы кофе предпочитаете?» «Лучше чаю». «Отлично». Одно время я кофе чересчур увлекся. Давление стало подскакивать, пришлось вернуться к нашему традиционному напитку. Пока он говорил, я улыбалась и его разглядывала. Девять женщин из десяти назвали бы его красавчиком. Высокий, подтянутый, итальянский костюм в тонкую полоску подчеркивал достоинство фигуры. Волнистые волосы блестели, как напомаженные. Он был похож на агента 007 в исполнении Броснана. Взгляд с прищуром и голливудская улыбка. Смолин отлично знал, какое впечатление производит на женщин. И наверняка этим пользовался. Ладно, все мы не без греха. Я, к примеру, пользуюсь фамилией папы, которая уже давно не моя. Татьяна Ивановна принесла на подносе чай и конфеты в вазочке. Но Смолину их показалось мало, и он достал коробку из своего стола. Что-то очень нарядное и наверняка дорогое. Я рассыпалась в благодарности, он предлагал не стесняться. Мы продолжали болтать о пустяках, пока я не решила, что светская беседа затянулась. Только собралась сообщить, зачем пожаловала, как Смолин меня опередил. Вы теперь адвокат Турова? Да. У Нилова с сестрой была договоренность. Ужасная трагедия, вздохнул Лев Геннадьевич. Сейчас вот думаю, если б я с ним поехал. Кстати, а почему вы в тот вечер были без машины? Стараюсь больше двигаться. Кабинетная жизнь здоровью не способствует. С работой на работу хожу пешком. Я живу всего в четырех кварталах отсюда. По городу тоже стараюсь пешком передвигаться. Машина, конечно, есть. И личная, и служебная. Шофера надо бы сократить. От безделья мается. Но мужик хороший, и до пенсии ему всего четыре года. Вот как-то так. Вы не подумайте, я натура во зла не держу. И с Елисеем встретился, потому что мой отец... Мой и Софьян отец очень переживает. Мне важно было мнение Нилова. Он был уверен, Туров не убивал. И я обрадовался, потому что появилась надежда, пусть и небольшая. — Вы часто виделись с сестрой? — спросила я. — Нет. Если честно, никакой близости между нами не было. Вам ведь известна моя история? История моего появления на свет, так сказать. Я покачала головой, и это Смолина удивило. А может, и за дело. Должно быть, он искренне считал, весь мир должен им интересоваться. Я ее расскажу, и многое станет понятно. Мои родители познакомились, когда учились в институте. В то время отец собирался заниматься наукой. Они встретились на какой-то студенческой вечеринке и полюбили друг друга. По крайней мере, так они и решили тогда. Любовь длилась пару месяцев. Потом мама забеременела. Отец пришел в ужас. В его планы не входило в ближайшее время жениться. И уж тем более обзаводиться орущим младенцем. Он уговаривал маму сделать аборт, и это ее скорбило. Впрочем, как и любую женщину, я полагаю. Просто бросить ее отец не мог, воспитание не позволяло. Да и побаивался. От мамы просто так не отмахнешься. Ее дед-профессор, доктор медицины, а не состоявшийся тесть, проректор того самого института, где отец тогда учился. В конце концов, мама все рассказала. Дом разразился скандал. Отец прибежал с предложением руки и сердца, но мой дед выставил его за дверь. Я думаю, он был прав. Мама перевелась в институт в Москву и, наверное, только выиграла от перемен в своей судьбе. Сейчас она в Америке. Воспитывали меня бабка с дедом, и, поверьте, я был вполне счастлив. Мой дед по отцовской линии узнал о моем существовании, когда мне исполнилось два месяца. Человек старой закалки, он поставил сыну ультиматум. Либо он усыновит ребенка, либо в родительском доме ему делать нечего. Так я был избавлен от клейма незаконно рожденного, получив отцовскую фамилию. Против этого родители маму возражать не стали и видеться со мной отцу не запрещали. Встречи были исключительно редкими, и отца в своем детстве я совсем не помню. Когда мне было двадцать три, бабуля с дедом погибли в горах. Ехали на машине, внезапно сошла лавина. Мама уже лет семь жила в Америке. Я чувствовал себя чудовищно одиноким. И тут отец пришел мне на помощь. Буквально вытянул меня из депрессии. Мы неожиданно стали добрыми друзьями. И до сих пор наши отношения в этом смысле не изменились. У отца тогда тоже был непростой период. Он развелся со своей второй женой. Кстати, так случилось, что с его первой женой у нас прекрасные отношения. Детей в первом браке у него не было. Хотя с Венерой они прожили больше семи лет. Думаю, отец вообще не стремился обзаводиться потомством. По своей сути, он одиночка. Собственное творчество для него куда важнее всех любви на свете. Смолин усмехнулся, приглядываясь ко мне, точно проверяя реакцию. В общем, с его второй женой мы разминулись. Софья, правда, в каникулы навещала отца, и мы иногда виделись. Потом она и вовсе перебралась сюда, поступила в местный вуз и жила здесь постоянно. Но разница в возрасте не предполагала особо доверительных отношений. Я обратила внимание, что о Софье он говорит в прошедшем времени, и задала вопрос. «Вы считаете, ее нет в живых?» Смолин нахмурился, помолчал немного и пожал плечами. Я бы очень хотел верить в обратное, потому что даже боюсь представить, как отец он развел руками, но все указывает на то, что исчезла она не по своей воле. Разве нет? Кровь, обрывок одежды и невнятное объяснение Турова. Он ведь не отрицал, что они поссорились. Не отрицал, но в убийстве не признался, и тело не нашли. Знакомые характеризуют Софью как девушку взбалмошную. «А что вы можете сказать о ней?» «Вы ставите меня в трудное положение. Получается, я помогаю защите ее возможного убийцы?» «Вы помогаете установить истину», — серьезной миной заявила я. Смолин вздохнул, но возразить не рискнул. Она была избалованным ребенком и очень обиженным. Мать вторично вышла замуж, с отчимом у нее не сложилось. Мать она едва ли не возненавидела, вот и переехала к отцу. Нынешняя супруга отца, милейшая Раиса Петровна, ей тоже не нравилась. Софья считала, весь мир должен вращаться вокруг нее. И делить отца она ни с кем не собиралась. Иногда доходило до смешного. Я звонил, а она говорила, что папы нет дома. А потом выяснялось, что это неправда. Как думаете, она способна инсценировать собственное убийство? чтобы досадить возлюбленному, да и всем прочим. Смолин вскинул брови, демонстрируя удивление. — Очень смелое предположение, — заметил с усмешкой. — И что вас на него толкнуло? Рассказы ее друзей, тогда или нет? — Не знаю. Если да, я лично устрою ей такую трепку. У отца давление зашкаливает. Надеюсь, она понимает, что делает. — Черт! Вдруг выругался он. «Наверное, мне следует желать, чтобы она в самом деле все это инсценировала. Это ведь лучше, чем реальная гибель. Но поверить, что она дошла до подобного, очень нелегко. Возможно, он где-то ее удерживает». «Такой вариант для нее, пожалуй, самый скверный», — сказала я. «Если у Турова нет сообщника или сообщников, Софья в предполагаемом заключении совершенно одна». скорее всего без еды и воды ужас кивнул смолин и передернул плечами пусть девочка окажется живой даже если она спятила и затеяла все это чтобы нас напугать хотя очень вероятно что о других она не думала желая досадить турову у молодых людей больше одной мысли в голове не удерживается а эгоизм прям таки фантастический это я по себе помню он улыбнулся видимо, ожидая комплимента. Типа того, что молодость его по-прежнему с ним, выглядит он замечательно, и еще долгие-долгие годы беспокоиться на этот счет ему не придется. Но вместо этого я с постным видом сказала. Извините, что я задаю этот вопрос, но... Тут я изобразила крайнее смущение и продолжила. Ваш отец — человек заслуженный и, безусловно, не бедный. Софья — его наследница, а вы... С минуту Смолин смотрел на меня, точно не понимая, о чем речь, а потом принялся хохотать. Смех его был вполне искренним, меня так и подмывало присоединиться. — Вы что, меня подозреваете? — смахнув слезу пальцем с идеальным маникюром, спросил он. — Вы даже не представляете, как далеки от истины. Ни о каком наследстве речи не идет. То есть богатств и в помине нет. Когда-то отец был очень популярен. Прославился своей книгой «Прощальная песня». Ее до сих пор переиздают. После этого вышло еще шесть книг, но повторить свой успех он так и не смог. Хотя они, конечно, тоже хорошо расходились. Но сейчас в моде другие авторы, другие темы. Отец, признаться, несколько старомоден. Его по-прежнему почитают, уважают. Но тираж его последней книги — всего 10 тысяч. Уверяю вас, это небольшие деньги. Он неважно себя чувствует, на врачи и лекарства уходит львиная доля гонораров. Последние годы я ему материально помогаю. Мои доходы это позволяют. У меня хорошая зарплата, плюс дедово наследство. Две квартиры в центре, дом и прекрасная дача. Дом и одну из квартир я продал. Смог очень выгодно приобрести офисное помещение площадью 800 метров. И в будущее смотрю уверенно. Все это нетрудно проверить. Теперь, что касается отцовского наследства. Дом, в котором он сейчас живет, куплен в браке с Раисой Петровной. Следовательно, ей и достанется, по крайней мере, половина дома уж точно. Как юрист вы это знаете. На московскую квартиру будут претендовать сразу две жены. По поводу авторских прав ничего не скажу, мы с отцом на эту тему не говорили. Но больших доходов они не принесут, это я вам уже сообщил. Что еще? Раритетная победа Икея, которую подарил ему я. Свою машину аудио он отдал Софье. Никакой другой собственности у отца нет. Он очень непрактичный человек. К тому же, несмотря на проблемы со здоровьем, я надеюсь, он проживет еще долго. Так что идеи с наследством выбросьте из головы. «Как скажете?» — улыбнулась я. «С Туровым вы знакомы?» «Нет. В доме отца он не появлялся». «И, как я понимаю, Софья вам о своих возможных проблемах не рассказывала». «Правильно понимаете. За помощью не обращалась, и где она может быть, если ее гибель лишь инсценировка, вы не знаете?» «Конечно, нет. Я никогда бы не позволил. Господи, да ей поверить не смогу, что она, наплевав на отца, Он с горечью покачал головой. Скажу вам честно, я думаю, она погибла. Девчонка хоть и взбалмошная, но не совсем же лишена человеческих чувств. Ее либо Туров убил, либо кто-то из проезжавших водителей. Версия, возможно, сомнительная, но Туров ваш клиент, и с тем, что убийца он, вы вряд ли согласитесь. Допустим, мимо проезжал какой-то псих, увидел девушку в растрепанных чувствах, предложил подвести. Она села в машину, он стал к ней приставать. Что-то в этом роде. Не такая уж неправдоподобная версия, если вдуматься. Я согласно кивнула и задала очередной вопрос. — С Елисеем вы встретились в ресторане? Такой поворот Смолина удивил. — С Елисеем? — переспросил он. Точно успел забыть, кто это такой. — Нет, мы встретились на улице. Я подходил к торговому центру, а он как раз подъезжал. Я сел в машину. Из подземной парковки на лифте поднялись на третий этаж, где находится ресторан. Все это я рассказывал следователю. «И ушли вы раньше?» Собственно, из ресторана мы вышли вместе, но тут же расстались. Я хотел присмотреть подарок крестнице, оттого и выбрал ресторан в торговом центре. Нилов собирался спуститься в продуктовый, он на нулевом этаже. Шутил, что алкоголь в доме кончился». Возле лифта мы и простились. Вскоре я уже направлялась к своей машине. Версии хоть отбавляй. Софья вполне мог убить Туров, и слова друзей-приятелей мало что значат. Иногда мы уверены, что отлично знаем человека, а потом вдруг выясняется, не знаем его вообще. Следующая версия. Софья сбежала, чтобы Турову небо-совчинку показалось. Что, в общем-то, удалось. Софью убили или похитили люди, которым что-то нужно было от Турова. К примеру, его компаньоны с их странной лавочкой. Если Турова упрячут в тюрьму надолго, они найдут возможность превратить его 60 в свои 100%. Кстати, версия Смолина тоже вполне сгодится. Случайно неадекватный дядя, подобравший на дороге девчонку, она заортачилась, он не рассчитал удар. И вот вам труп. Но откуда тогда кровь у дороги? И обрывки одежды? Вряд ли проезжающий мимо дядя сразу на нее накинулся. Выходит, они с Туровым не просто ссорились. Он ее избил. Его крови не было, только ее. Значит, и драки не было. Ушакарябать его Софья могла запросто. Не драка, а именно избиение. И Туров врет, что просто высадил ее и уехал. Все версии следовало иметь в виду. И все они одинаково мне не нравились. А вот объяснить причину этого я была не в состоянии. Идей более не наблюдалось. Я поехала домой. Помнится, где-то на книжных полках завалялась прощальная песня Смолина. За годы моего здесь проживания книг скопилось достаточно. Наведя ревизию в своей довольно большой библиотеке, книжку я нашла. Заварила чаю и устроилась в кресле, завернувшись в плед. и вдруг почувствовала себя бесконечно счастливой. Ощущение было острым, хоть и мгновенным, и выражалось просто «жить хорошо». Просто жить, пить чай, сидя в кресле с книжкой. Прощальную песню я читала в юности. Помнится, тогда мне книга понравилась. Теперь, после вторичного прочтения, она мне понравилась еще больше. История молодого человека, разлученного со своей возлюбленной. «Ромео и Джульетта. индустриальной эпохи». Повесть небольшая, 250 страниц, и к середине ночи я ее закончила. А потом еще с полчаса сидела, пялись стену напротив. Пора было ложиться в постель. Завтра на работу. Будильник заведен на половину восьмого. Но вместо этого я принялась искать в интернете следующий роман Смолина. Этот был на 400 страниц. Ясно дело, за пару часов не прочитаешь. Однако в постель я отправилась с планшетом в руке. Решив, что лишний час, мало что значит. Освоила я страниц сорок, очень быстро начав клевать носом. Выключила настольную лампу, бросив планшет на стол, и уснула, кажется, мгновенно. Звонок будильника я проигнорировала. Провалялась в постели до половины девятого. Так как меня мучила совесть, приятного отдыха все равно не получилось. Чертыхаясь, я отправилась в ванную. а потом в кухню прихватив планшет. В девять-десять я позвонила Агадке, уверенная, что она уже в офисе. Не возражаешь, если я сегодня не явлюсь. Опять батареи прорвала, усмехнула сестрица. Не угадала. У меня интеллектуальный зуд. Читаю книжку Смолина. Впечатлена, но на кой черт она, стесняюсь спросить. Собираясь навестить Софиного родителя и блеснуть познаниями в литературе. «Смолин, кого попало, не принимает. А если скажешь по какой-то нужде, может запросто в шею погнать. К Турову он вряд ли питает симпатию». «Все так», — вздохнула я. «Но со стариканом надо встретиться». «Не такой уж он и старикан. Год назад я его видела на губернаторском вечере. Выглядел очень даже ничего. Глянь в интернете. По-моему, он чуть старше нашего папули». «Гляну». «Так я сегодня на работу забью». С последующей отработкой фыркнула сестрица и отключилась. Через пару часов я уже жалела, что лишилась законного выходного, оставшись дома. Вторая книжка «Смолина» особого впечатления не произвела. Здесь тоже был молодой человек, и несчастная любовь присутствовала, но как-то это не цепляло. Хотя рука мастера, как говорится, чувствовалась. Бросив книжку где-то на середине, я нашла последний по времени роман «Смолина» — «Красный конь». и быстренько пролистала. Желание погрузиться в чтение так и не возникло. Смолин-младший должно быть прав. Его отцу не удалось повторить успех прощальной песни. Что ж, таких примеров сколько угодно. Все, что было за душой, автор выложил в одном романе. Озарений больше не возникало, и последующие книги — перерывы предыдущих. Я решила на досуге просмотреть остальные книги Смолина. И позвонила подружке-журналистке, с намерением узнать, где живой классик обитает в настоящее время. «Зачем тебе Смолин?» — удивилась подружка. «Автограф хочу взять». «Гонишь? У него, кстати, дочь недавно исчезла. Ты в курсе?» По телевизору обращались ко всем, кто ее видел. «Подозревает ее парня. Он вроде даже в тюрьме». «Где сейчас Смолин, знаешь?» — не выдержала я. «На своей даче. Поселок Бережки. Это на Святом озере». «Между прочим, заповедная зона, и строить там вроде бы нельзя, но кому-то можно?» Я была уверена, найти дом Смолина в поселке труда не составит. Человек он заметный, и доброхоты его жилища укажут. А вот захочет ли классик со мной разговаривать — еще вопрос. К адвокату человека, которого он, возможно, считает убийцей своей дочери, вряд ли возникнут добрые чувства. А великому, что я, к примеру, журналистка — как-то неловко. Хотя я бы, наверное, соврала. Да толку мало. Нужные вопросы не задашь. И я решила пустить в ход тяжелую артиллерию. Обращаться к папе — пустое дело. А вот мама... Я быстренько набрала ее номер. Мама тоже сурово произнесла. Я ведь просила не звонить в рабочее время. Вопрос жизни и смерти порадовала я. Ты с писателем Смолиным знакома? «С этим надутым индюком? На кой черт он тебе сдался?» «Его дочь пропала, обвиняет нашего клиента». «Почему мне твой отец ничего не сказал?» — рявкнула мама. «Наверное, пока не знает. Убили адвоката Нилова и...» «Вот именно! Не хватало только, чтобы и вас кто-то убил!» «Мама!» — взмолилась я. «Это было ограбление. Грабить огадку никто не рискнет. А я аппетитов не вызываю. Ты знакома с ним или нет?» Знакома, тоже мне, Лев Толстой. Одну хорошую книжку он все-таки написал. Младенческий лепет, взрослый мужик, и вдруг эти сладкие сопли. А я-то всегда думала, что мои родители романтичны. Не морочь мне голову. Жена Смолина редкая дура, но мы с ней вроде бы подружились. На 8 марта мне подарок прислала. Книжку ее гения. Я пробовала читать и уснула. Хорош подарок. А ему государственную премию дали. Правда, давно. Может, и Нобелевскую дадут? Европа, скопище психов. Может, и дадут. Звонить этой услужливой бегемотихе я не буду. Но если передашь от меня привет, в дом тебя пустят. Мама повесила трубку, а мне осталось только радоваться, что у меня такая прекрасная семья. Каждый спешит прийти на помощь. К встрече я решила подготовиться. и просмотрела оставшиеся без внимания книги Смолина. При случае выдам себя за поклонницу его творчества. Жива в бутерброд и запив его кофе, я переоделась в костюм подарок Агаты, ибо внутренний голос подсказывал — надо соответствовать.